Следом за ним солдаты вели профессора и Марека, подгоняя их остриями мечей. Крису это зрелище очень не понравилось. Он был уверен, что Оливер намеревался убить обоих. «Кейт!» «Да, Крис!» «Я вижу их!» «Где?» «Идут к угловой двери!» Он торопливо зашагал к углу двора... Но тут сообразил, что ему необходимо вооружиться. Не успел он об этом подумать, как на расстоянии нескольких футов от него горящая стрела, попав в спину одного из солдат, пробила того насквозь. Убитый осел на землю, Крис наклонился над ним, забрал меч и повернулся, чтобы идти дальше. «Крис!» В его наушнике прозвучал мужской голос. Совершенно незнакомый голос. Он не узнал его. Крис огляделся, но увидел только бегущих солдат, огненные стрелы, свистящие в воздухе, объятый пламенем внутренний двор. «Крис!» Голос был негромким и спокойным. «Я здесь!» Сквозь огонь он увидел темную фигуру. Человек стоял неподвижно, как статуя. Глядя на него от противоположной стены двора. Эта темная фигура, казалось, не замечала, что идет бой. Человек не сводил глаз с Криса. Это был Роберт Декер. «Крис, ты знаешь, чего я хочу?» — спросил Декер. Крис не ответил. Он нервно помахал мечом, ощущая, насколько оружие тяжело для его руки. Декер также спокойно наблюдал за ним. «Ты что, собираешься драться со мной, Крис?» «С неподдельно веселым хихиканьем», — спросил он. С этими словами Декер направился к нему. Крис глубоко вздохнул, пытаясь решить, что же ему делать, ждать нападения или бежать. И в этот момент задняя дверь большого зала резко распахнулась, И оттуда выскочил рыцарь в полном вооружении, правда, без шлема. Во славу Божию! За архипастыря Арно взревел он. Крис узнал красивого рыцаря Раймонда. Следом за ним во двор высыпало множество солдат в зеленых с черным одеждах. Они, не теряя ни минуты, вступили в ожиточенный бой с ратниками Оливера. Декер, направлявшийся к Крису, замедлил шаг, пытаясь сообразить, как ему поступить при новом повороте событий. Перед Крисом внезапно появился Арно де Сорволь. Он схватил Криса за горло, подтянул вплотную к себе и размахнулся мечом. «Оливер! Где Оливер?» — яростно заорал он. Крис указал на далекую дверь. «Покажите!» Крис побежал по двору. Арно следовал за ним по пятам. Сбежав по винтовой лестнице, они оказались перед анфиладой подземных палат. Помещения были большими и мрачными, с высокими сводчатыми потолками. Арно вырвался вперед. Он задыхался, его лицо налилось кровью, но, скорее всего, не от усталости, а от гнева. Крис старался не отставать от него. Они пробежали через второе помещение пустое, так же, как первое, но теперь Крис слышал впереди голоса. Один из них, похоже, принадлежал профессору. 36 минут 2 секунды. Картинки на мониторах диспетчерской изменились. На холмистых диаграммах появились шипы. Кусая губы, нервно барабаня пальцами по столу, Крамер смотрела, как эти остроконечники становились все выше и шире. «Ладно», — сказала она наконец, — «давайте, по крайней мере, заполнять резервуары. Посмотрим, как они будут себя вести». Хорошо, со вздохом облегчения отозвался Гордон. Он взял со стола радиотелефон, и принялся отдавать распоряжение техникам, находившимся на площадке перехода. На видеомониторах Стерн видел, как к первому из стеклянных резервуаров подтащили тяжелые брандспойты. Несколько человек поднялись на лестнице и вставили в отверстие концы шлангов. «Я думаю, что так будет лучше», — сказал Гордон. «По крайней мере, мы...» Вдруг Стерн вскочил на ноги. «Нет!» — воскликнул он. «Не делайте этого!» «Что?» «Не заполняйте щиты!» Крамер уставилась на него. «Почему? Что вы?» «Не делайте этого!» — повторил Стерн. Он кричал в маленькой диспетчерской во весь голос. На экране было видно, как техники держат шланги над горловинами огромных стеклянных емкостей. «Прикажите им прекратить вообще никакой воды в резервуары! Ни капли!» Гордон дал по радио новый приказ. Техники удивленно посмотрели в сторону диспетчерской, но сразу же прекратили свою работу и опустили шланги на пол. «Дэвид», — мягким голосом сказал гортон «Я думаю, что мы должны...» «Нет», — прервал его Стерн, «мы не будем заполнять резервуары». «Почему?» «Потому что от этого свернется клей». «Какой клей?» «Да», — вместо ответа сказал Стерн, «я знаю, как усилить щиты». «Вы знаете, — удивилась Крамер, — но как же? Сколько у нас времени?» — обратился Гордон к операторам. «Тридцать пять минут». Он повернулся к Стерну. «Дэвид, осталось всего лишь тридцать пять минут. Мы не успеем ничего предпринять. Успеем», — возразил Стерн. «Времени вполне достаточно, если будем крутиться как черти». Тридцать три минуты девять секунд. Кейт стояла посреди внутреннего двора замка Ларок, где она в последний раз видела Криса. Но Криса там не было. Крис! В наушнике никто не отозвался. А ведь маячок у него, подумала она. Весь двор был завален горящими мертвыми телами. Кейт побежала, рассматривая подряд все трупы, нет ли среди них Криса. Она увидела Раймонда. Тот слегка поклонился ей и помахал рукой, но вдруг болезненно содрогнулся. В первый момент она подумала, что его обдало жаром от огня, но тут же заметила, что по боку его кольчуги хлынула кровь. За спиной Раймонда стоял какой-то человек, который раз за разом рубил рыцаря мечом, по руке, по плечу, по туловищу, по ноге. Каждый удар был достаточно силен, чтобы ранить, но смертельного не было ни одного. Раймонд попятился, теперь он был залит кровью с головы до ног. Незнакомец шагнул следом, продолжая рубить раненого. Раймонд упал на колени, а его безжалостный противник стоял перед ним, нанося все новые и новые удары. В конце концов рыцарь рухнул на спину, и теперь этот человек резал его лицо, нанося хлесткие удары по его губам, отрывая от лица куски плоти. Она не могла разглядеть лица нападавшего, но слышала, как тот с каждым ударом повторял «Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!». Кейт вдруг осознала, что он говорил по-английски, и затем поняла, кто это такой. Жестоким убийцей был Декер. Крис бежал следом за Орно в глубь темницы, Они слышали, как где-то впереди эхом отдаются голоса. Арно теперь двигался осторожнее, держась ближе к стенам. Наконец они оказались в очередном помещении, большую часть которого занимала огромная яма. Над ямой на цепи была подвешена большая металлическая клетка. В ней стоял профессор, его лицо не выдавало никаких эмоций, хотя два солдата уже крутили ручки ворота, опуская клетку. Возле дальней стены, под присмотром двоих солдат, застыл со связанными руками марек. Лорд Оливер, улыбаясь, стоял у края ямы, глядя, как опускается клетка. В руке он держал золотой кубок. Отпив из него, он вытер подбородок и сказал... «Я дал вам слово, магистр, и сдержу его!» И прикрикнул на солдат возле ворота. «Помедленнее, помедленнее!» При виде Оливера Арно зарычал, как злая собака, и выхватил меч. Потом обернулся к Крису и прошептал. «Я займусь Оливером, а вы разбирайтесь с остальными!» «С остальными?» — подумал Крис. Остальных тут было четверо, и все вооружены. Но он не успел ничего возразить, потому что Орно уже кинулся вперед. «Оливер!» — яростно заорал он. Лорд Оливер обернулся, все еще держа в руке кубок. «Так, явилась свинья!» — произнес он с глумливой ухмылкой. И в тот же миг отбросил кубок в сторону, В руке блеснул меч. Клинки рыцарей скрестились. Крис бросился к солдатам, крутившим ворот. Он плохо понимал, что ему делать. Солдаты, караулившие Марика, подняли мечи. Оливер и Арно яростно сражались между ударами, осыпая друг друга проклятиями. Дальше события разворачивались с молниеносной быстротой марик первым подскочил к одному из солдат и непонятно каким образом нанес ему удар крохотным ножом. Крис даже не успел разглядеть его оружие. Второй солдат обернулся к марику и тот пнул его ногой с такой силой, что ратник отлетел, ударился спиной о стойке ворота, чуть не сбив с ног крутивших ручки людей. Ворот, оставленный без присмотра, стал раскручиваться быстрее. Крис увидел, как клетка с профессором опустилась ниже уровня земли и стала погружаться в яму. Но к этому моменту Крис уже поравнялся с ближним ратником. Тот стоял к нему спиной и только начал поворачиваться, как Крис ударил его мечом, нанеся глубокую рану. Солдат покачнулся. Крис ударил еще раз, и человек упал. Теперь осталось только двое солдат. Марик со связанными руками, пятясь назад, отступал от одного из них, ловко уклоняясь от свистевшего в воздухе клинка. Второй солдат стоял рядом с воротом. Он успел вынуть меч и был готов к бою. Крис сделал что-то похожее на выпад. Ратник легко парировал. Тогда Марок, уже обошедший, отступая всю яму вокруг, сильно толкнул солдата, и тот мгновенно обернулся. «Ну!» — крикнул Марок. И Крис опустил на спину солдата свой меч. Тот рухнул на наземь. Ворот продолжал раскручиваться. Крис ухватился было за рукоять, но сразу же отскочил. Меч единственного уцелевшего из четырех солдат, лязгнув, ударился о каменный пол там, где он только что стоял. Клетка продолжала опускаться. Крис отступил еще дальше. марок протянул ему свои связанные руки... Но Крис не был уверен, что сможет разрезать веревку мечом, не ранив товарища. «Ну же!» — рявкнул марок Крис полоснул клинком, веревка лопнула, и в этот момент на него налетел ратник. Солдат бился с яростью отчаяния. Крис старался отступать от него подальше, но все равно получил рану в предплечье. Он понял, что сейчас ему... Придется совсем худо. Но вдруг выражение лица его противника изменилось. Тот в ужасе уставился на показавшееся из живота острие меча. В следующее мгновение ратник свалился, и Крис увидел Марека, державшего в руках окровавленный меч. Крис вновь подбежал к вороту, вцепился в рукоять. Ему удалось остановить спуск.